Дорогие друзья, приглашаем вас в радиотеатр. Америка! Америка! Америка! Америка! От Орегона и до Флориды смело в дорогу ты выйдешь. Через шесть поясов сорок тысяч часов ходьбы. В штате Небраска ждет тебя сказка, в штате Огайо И тогда в долгожданной часть я позову. Слушай голос поющий, властно влекущий, в райские кущи. Сдай любого берега это Богом нам данный, берег желанный это омень. Внимание! Пассажирам, прибывшим в Нью-Йорк из Европы, не имеющим американского гражданства, предлагается пройти спецконтроль. Внимание! Пассажирам. Следующий имя? Джерри. Громче, не слышу. Джерри. Фамилия? фин Откуда прибыли? Из Европы. Точнее. Из Финляндии. Возраст? 36. 36. Пол. Простите, не понял? Половая принадлежность. Мужская. Пройдите вперед. Следующий. Раса белая, рост 6 футов и 2 дюйма, вес 183 американских фунта, цвет глаз серо-стальной, цвет волос блондин, лицо продолговатое, нос прямой, зубы собственные, особых примет нет. Пройдите вперед. Следующий. Разденьтесь. Разденьтесь. Состоите ли вы под опекой? Нет. Есть ли у вас внебрачные дети или алиментные обязательства? Нет. Были ли в вашем роду умопомешательства, алкоголизм, многоженство, шестипалость, клептомания, боязнь темноты? Нет, нет, нет, ничего такого не было. Пройдите вперед. Следующий. Фамилия? Э -э, Джерри Финн. Поклянитесь, что на вашей репутации нет никаких политических пятен. Клянусь. Поклянитесь, что не собираетесь свергать правительство Соединенных Штатов Америки силой оружия. О, клянусь. Поклянитесь, что вами движет одно искреннее желание стать гражданином Америки, многие которые твердо стоят на земле, а руки воздеты к небу. Клянусь. Пройдите вперед. Следующие. Подойдите. Подойдите. Джерри Финн, 36 лет, белый, особых примет нет, не состоял, не был, не привлекался, не имеет, дал без пререкания отпечатки пальцев, дюжину фотографии назвал номер ботинок, без сопротивления согласился на прививку ОСП, чумы и холеры, поклялся честью и совестью, что все данные им сведения верны. Клянусь. Повернитесь. Следующий. Джерри Фин. Поздравляем с вступлением на американскую землю! Вы вступаете на нее в знаменательный для всех нас день. Сегодня открытие Национальной Недели Смеха. Запомните долг каждого гражданина нашей свободной страны улыбаться. Улыбаться, несмотря ни на что. Желаем счастья. Следующий, следующий! Эй, эй, где мой шланг? «Счастливчик Джерри». Радиоспектакль по мотивам романа Марти Ларни «Четвертый позвонок». Автор инсценировки Борис тулин Музыка Леонида Чижика. Режиссер Вадим Кондратьев. Действующие лица и исполнители. Джерри фин авангард Леонтьев. Бобо Менвеген, Александр Вокач. Доктор Риверс, Леонид коневский джоан Лоуфорд, Наталья Вилькина, Чарли Лоуфорд, Иван Шабалтас, Миссис Лоусон, Людмила Шапошникова. Сегодня открытие Национальной Недели Смеха. Продлим человеческую жизнь бодрым здоровым смехом. Наш век не для коллег Близится звездный час Но там впадает стран Мы, твои дети, Америка, побед Боис реши веселить человек Веселись и терять свой шаг Господин Пряцейский, сэр, у меня украли чемодан Ха-ха-ха <смех> Что здесь смешного, сэр, в нем были все мои деньги Если это не шутка, могу посочувствовать Веселей, дружок В такой день все должны веселиться Долг гражданина штатов Смеяться целую неделю Смешно, <смешно> а, а! Веселей Мы смеемся к лицам всему миру Ты, шентльмены За пищу и ночлег Душу берем во вас Кто там впадает в тра? Мы, дети, Америка, побед! Пой, дыши, веселись, человек, Веселись, не теряй свой шанс! Этую процессию в честь Национальной недели СМЕКОРА Организовали следующее... Исследователь... Простите, сэр, несчастный. Разбили мои денснички.